Глава Рейк-Явик. Весна 2008 года. Ари вошел в дом. На улице лил дождь. Ему всегда было приятно возвращаться в этот дом на Эльдугата, и особенно этим летом. Привет, это ты? крикнула из спальни Кристина, где она обычно сидела за маленьким письменным столом, читая учебники по медицине. За исключением того времени, когда ей приходилось дежурить в центральной государственной больнице, их жилье обрело другой характер с тех пор, как она переселилась сюда. Белые стены, которые раньше служили лишь неприметным фоном, стали вдруг ярче. Кристине ощущалась сила, даже если она просто молча сидела за столом и читала. Сила, которой очень не хватало Ари. Иногда ему казалось, что он потерял контроль над собственной жизнью. Ему было всего лишь 24 года, но его будущее, как он себе его представлял, уже далеко не чистый лист бумаги. Он никогда не говорил с ней об этом. Говорить о чувствах было не самой сильной его стороной. Ари заглянул в спальню. Она сидела за письменным столом и читала. Но почему она все время читает, даже летом? На солнце Она вообще не обращала внимания, когда была занята. Ходить на работу и обратно. Мне этого вполне достаточно для прогулки на свежем воздухе, весело сказала Кристина, когда он предложил ей как-то в выходной день погулять по городу. В ту лето у него была практика в аэропорту Киплавик. Она стала заключительным этапом его обучения в полицейском колледже. Иногда он задумывался, как, собственно говоря, вышло То пару лет назад он принял решение отказаться от теологии, возможно, отложить ее на время и попытался использовать свои таланты в каком-то другом деле. И он поступил в полицейский колледж, хотя все надо было начинать с самого начала. Он никогда не принадлежал к числу тех людей, которые любят часами корпеть над учебниками. Ему требовалось больше активности и разнообразия. Это и привлекало его в профессии полицейского ответственность, заряд адреналина, все эти составляющие работы в полиции ему нравились. И вот учеба подходила к концу. Аритор редко задумывался о том, что будет делать потом. Послал запрос в некоторые места, получил несколько отказов, но предложений работы не последовало. Ни одного. "Это я. Какие новости?" крикнул он Кристине, вешая промокшую куртку на крючок. Затем вошел в спальню, где она сидела, погрузившись в чтение, и поцеловал в шею. Привет, ответила она, продолжая читать. Привет, как дела? Кристина закрыла книгу, заложив, как обычно, нужную страницу закладкой, обернулась. Неплохо. Ты был в спортзале? Да, и чувствую себя лучше. В этот момент раздался звонок мобильника. Ари отошел, вынул из кармана куртки телефон и ответил. Аритор, раздался громкий голос. Аритор Арасон? Именно так, настороженно ответил Ари, потому что номер был ему незнаком. Меня зовут Томас. Я полицейский из Сиглуфьордюра. Голос был неприветливым. Ари перешел на кухню, чтобы спокойно разговаривать. Он действительно посылал запрос на работу в Сиглуфьордюре, о чем не сказал Кристине. Он очень мало знал об этом городке только то, что тот находится далеко на севере и до полярного круга от него ближе, чем до Рейкьявика. Судя по всему, желающих поехать туда должно быть немного. Я могу предложить вам работу, сказал человек, на этот раз гораздо дружелюбнее. Ариапешел, к отправке этого запроса он отнесся легкомысленно. Ему казалось, что Сиглуфьордюр был не очень подходящим местом работы. Да, о'кей. Вам придется дать мне ответ прямо сейчас, потому что претендентов очень много, и у большинства из них опыт работы в полиции гораздо больше. Но у вас зато хороший кругозор, знакомство с философией и теологией, а для полицейского в нашем маленьком сообществе это может быть очень полезным. Я принимаю ваше предложение, прервал его Ари и сам удивился, как это вышло у него. Спасибо. Я высоко ценю ваше доверие. Рад слышать Для начала, скажем, на два года, сказал Томас. «Осужденный приговаривается к двум годам лишения свободы. Громкий смех прогрохотал по всей линии от самого Сиглу Сиглуфьордюра. А потом сможешь остаться, если захочешь. Когда приступаешь? Мне надо сдавать выпускные экзамены этой зимой. Это можно сделать и отсюда, такое уже бывало. Ну так что? В середине ноября Хорошо познакомиться с городом именно в это время года. Солнце исчезнет до января и откроется лыжный сезон. На лыжах кататься одно удовольствие. Тут у нас скандинавские Альпы, и может, получишь отпуск на Рождество. Ари хотел ответить, что мало интересуется лыжами, но раздумал и просто поблагодарил. Этот громкоголосый и веселый человек ему понравился. Когда Ари вернулся в спальню, Кристина сидела опять, погрузившись в свои книги. Я нашел работу, сказал он без предисловий. Кристина повернулась к нему, Ари сдерживала улыбку. Что? Ты серьезно?» Закрыв книгу, она повернулась, забыв в этот раз заложить страницу закладкой. Это прекрасно! Кристина сияла от удовольствия. Она всегда говорила тихим, спокойным голосом, будто ее ничто не могло удивить или вывести из себя, но Ари научился распознавать ее чувства по глазам. У нее были фантастические темно синие глаза. Они составляли резкий контраст с короткими светлыми волосами и завораживали большинство людей при первой встрече с ней. В глубине этих глаз таилась решительность и непреклонность характера. Кристина всегда знала, чего хотела. Да, довольно неожиданно. Мне пришлось решать сразу, потому что когда мы все будем заканчивать учебу в декабре, предложений работы будет не так уж много. И где это? Здесь в городе? Кого-то заменишь на короткий срок? Нет, постоянная работа. Два года минимум. В городе? повторила Кристина, и судя по выражению лица, она уже не была в этом уверена. нет, не совсем. Он запнулся, потом продолжил. Это на севере, Сиглуфьордюр. Она молча смотрела на него, секунды показались ему долгими минутами. Сиглуфьордюр. Кристина повысила голос, интонация говорила сама за себя. "Да, редкая возможность", сказал он мягко, почти умоляюще, ожидая, что она поймет, как это для него важно. "И ты уже дал согласие? А ты не подумал, что сначала надо было посоветоваться со мной?" Она смотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде была горечь и даже злость. Он что, действительно пытался избежать разговора с ней? Боялся показать, что способен принять самостоятельное решение, отстаивать собственную независимость. Очень важно не упустить своего шанса, произнес Ари. Если бы я сразу же не согласился, они могли бы пригласить кого-то другого. Помолчав, он добавил почти извиняясь. Они выбрали меня. Ари отказался от философии, потом от теологии. Рано потерял родителей, остался один в целом мире. И потом Кристина выбрала его. Он чувствовал тогда примерно то же, что и теперь. Они выбрали меня. Это будет его первая серьезная работа, самая ответственная. Он добился этой должности упорным трудом, приложив большие усилия, чтобы преуспеть в полицейском колледже. Почему же Кристина не радуется вместе с ним? Ты собираешься поехать в Сиглуфьордюр? Вот так, не обсудив этого со мной, черт возьми. Скажи им, что тебе нужно все хорошенько обдумать, сказала она ледяным тоном. Я не могу рисковать, понимаешь? Я потеряю работу, Кристина. Мне надо быть там в середине ноября. Последний экзамен я сдам уже работая в сиглу Сиглуфьордюре и вернусь на рождественские каникулы домой. А ты сама решишь, когда сможешь приехать. Мне нужно не только учиться, но и работать здесь в городе, и ты сам это прекрасно знаешь. Она встала, Это чертовски смешно. Я думала, что мы партнеры, все делаем вместе. Кристина опустила взгляд, пытаясь скрыть слезы. Пойду прогуляюсь. И быстрым шагом вышла из спальни в коридор. Ари замер в полной растерянности. Он хотел окликнуть ее, но услышал, как хлопнула входная дверь.